А Маград тем временем думала. Он был таким милым, когда носил колпак с серебряными бубенчиками и спал на полу перед дверью хозяина. Тогда я могла разговаривать с ним, ничего не стесняясь. Веренс хлопнул в ладоши. — Ну, похоже, мы все обсудили. Завтра будет тяжелый день, приезд гостей и все такое прочее. — Да, день будет длинным. — Почти самым длинным. — Да. — Да. — Наверное, грелки в наши постели уже положили. — Шон научился с ними справляться? — Надеюсь. — Во всяком случае, больше одеял я навалить на себя не могу. Зал был действительно большим, тени прятались по углам, собирались кучками. — Должно быть, — очень медленно произнесла Маграт, не отрывая глаз от пламени. В Ланкре было не очень много книг до этого времени. «Грамотность — великое дело. Люди как-то обходились без них. Да, но делали все неправильно. Все по старинке да по старинке». Маград смотрела на огонь. «Ну да, с фантазией в Ланкре всегда было туго», — подумала она. «Что ж, пора уже ложиться, как ты думаешь?» «Думаю, ты права». Веренс снял два серебряных подсвечника и зажег свечи вощенным фитилем. Один подсвечник он передал Маграт. «Тогда спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Они поцеловались, развернулись и разошлись по своим спальням. Простыни на кровати Маград как раз начинали дымиться. Она вытащила грелку и выбросила ее в окно. А потом с ненавистью посмотрела на свой гардероб, который почему-то одновременно служил и уборной. Магрот, вероятно, была единственным человеком в Ланкре, которого волновали проблемы биопереработки. Все остальные придерживались простого принципа – сгниет все, что угодно, только время дай. Дома у Магрот, вернее, там, где она раньше жила, уборная располагалась в дальнем конце сада. Магрот она нравилась. Ведерко золы, и все проблемы решены. К тому же в уборной на гвоздике висел прошлогодний ещегодник, который всегда можно было почитать, заскучав, а на двери был красивый вырез в виде виноградной грозди. Раз в несколько месяцев Магрот копала другую яму и просила кого-нибудь помочь перенести будочку на новое место. Но что представлял собой местный гардероб, он же туалет? Это была небольшая ниша с деревянным сиденьем, расположенным над квадратным отверстием, которое вело в самый низ крепостной стены, в своего рода яму, где раз в неделю происходила биопереработка посредством органа динамического процесса, более известного под названием шон и его тачка. Это Маград еще могла понять. Это некоторым образом вписывалось в общую теорию знати и простонародья. Но что ее шокировало, так это крючки и вешалки в уборной, которая почему-то служила еще и гардеробом. Да-да, крючки и вешалки предназначались именно для одежды. Как объяснила Милли, здесь хранились наиболее дорогие меха и платья, а коварную моль отгонял сквозняк из отверстия и запах. Документальный факт. Вот почему народ так шустро разбегается в стороны, когда шествует какая-нибудь знатная особа. Но Магрет решительно пресекла эту порочную практику. Она лежала в постели и смотрела в потолок. Конечно, она хотела выйти замуж за веренца, даже несмотря на его безвольный подбородок и слезящиеся глаза. Сейчас во мраке ночи Магрет понимала, что не имеет права быть привередливой, К тому же не каждой девушке удается заполучить в мужья короля. Просто ей он больше нравился, когда был шутом. Есть что-то привлекательное в мужчине, который позвякивает при ходьбе. А теперь в будущем ее ждали плохо сотканные гобелены до сиденья у окна с задумчивым видом. Она досыта наелась томами по этикету и всевозможным родословным, а Твурповская книга Перов 15 гор и равнины сто» преследовала ее во сне. Но чтобы стать настоящей королевой, все это нужно выучить. Длинная галерея была забита подобными трудами, а Магроты до середины еще не добралась. Как обращаться к троюродному брату графа? Что означают картинки на счетах? Все эти смотрящие назад... или идущие с поднятой правой передней лапой и косящиеся вправо львы. А одежда? Мантилью Магрот решительно отвергла. Но большая остроконечная шляпа с длинным шарфом позади ей тоже не сильно нравилась. Может, на ком-то эта шляпа и смотрится, но Магрот в ней выглядела так, словно ей на шею кто-то уронил большую порцию мороженого. Нянюшка Яг сидела перед камином в халате, попыхивала трубочкой и лениво подстригала ногти. Периодически раздавался пронзительный свист рикошета. Потом послышался звон. Это разбилась масляная лампа.